Март 29. Руки, ноги и тело свое человек осознает как нечто, находящееся при нем, и с ним постоянно, хотя не всегда их чувствует и ощущает, например, уши, нос, волосы. Точно так же следует осознать и постоянное присутствие в духе владыки, хотя ощущать и чувствовать его постоянно и невозможно, но… А сознание это нужно, ибо лишь только тогда формула Я с вами всегда станет действительностью плодоносящей. Сперва изображение владыки с собой постоянно в кармане у сердца, потом постоянно и в мыслях, потом постоянно и в третьем глазу. Так, вначале хотя бы и механически можно удержать подсознательно и сознательно близость владыки. Поэтому ношение изображения с собой, Полезно, безусловно. Одна мысль о нем уже порождает форму его перед психическим глазом, и человек внутренним зрением видит его перед собой. Темы благостно ношения при себе знаков доверия учителя. Так и кольцо, даваемое учителем-ученику, служит постоянным напоминанием, являясь связью живой. Когда очень темно, все утверждающее плоть около для укрепления связи. Цель темных — отделить от иерархии света, чтобы затем распорядиться отделенным от света сознанием полновластно, ибо неуязвим дух вооруженной владыкою. Темные приблизиться стремятся, когда образ учителя света ярко сияет внутри и действует из-под тишка, очень стараясь не попадаться на глаза — или в поле сознания, ибо сознание, вооруженное ликом владыки, их обжигает, если обращено на них. Потому так важно в каждом противоидущем явлении усмотреть мохнатые руки. Пока не усмотрены, они действуют свободно и вредят. Но усмотрение или обнаружение темных махинаторов заставляет их тотчас же отступать. Не любят они обжигаться встречным лучом света. Когда давление антагонистических токов усиливается, темные яро стараются воспользоваться этим, но главная их забота о том, что все противодействующее приписывали чему и кому угодно, но только не им, ибо в этом их сила сильны пока не обнаружены. Вот почему так настойчиво говорится о постоянном бодрствовании, и постоянном дозоре, и о том, чтобы ни на минуту не забывать о страшной опасности темных зловых хищрин. Учитель защищает всегда, но если крепость не защищена и ворота открыты врагу, то ущерб неизбежен. Нельзя успокаиваться ни на миг, ни при благоприятных, ни при неблагоприятных обстоятельствах, и забывать о постоянном дозоре. Усыпленность благополучия легко допускает скребущихся тайнам.